Глава сорок третья. Анис. Бодрый голос Марни оторвал меня от дел и тревожного ожидания вести от Истона. «Дорогая, выгляни во двор. Там к тебе какой-то человек пришёл. Говорит, что пациент». Что-то в её голосе показалось подозрительным. Да и смотрела она странно, будто знала какую-то тайну. Отложив всё, я быстрым шагом спустилась во двор лечебницы и едва не налетела на Тенсона и Бона. «Вот эта встреча!» — вырвалась у меня. Тенсон, вооружённый букетом голубых колокольчиков, твёрдо стоял на своих ногах. Правда, в свободной руке держал деревянную трость, но что-то подсказывало, что он уже вполне мог обойтись без неё. Рядом с ним застыл бонт с коробкой в руках и торжественным выражением на веснощитом лице. «Нейра, Анис, это вам скромный подарок». Мужчина протянул цветы, слегка смущаясь. И сейчас этот букет, преподнесённый от чистого сердца, был для меня дороже пафосных корзин со сто одной розой. А вот ещё. Бон потряс коробку. Папка сам сделал. Всё, как вы заказывали. Неужели? И это тоже мне? Так это и есть тот сюрприз, о котором говорила Дайна? Я даже слегка растерялась от такого внимания. Щёки заколола из-за некстати разлившегося румянца. коробке оказались игрушки наподобие тех, что Тенсон уже делал. А ещё деревянные грызунки в виде колечек, чтобы малышам было удобно держать их. И крупные бусы, нанизанные на толстую нить. Все эти предметы были такими гладкими, что не придерёшься. Даже не верилось, что их могли сделать руки человека без помощи машин. А может, только человеческие руки и способны были произвести такие душевные вещи. Если всё это было для детей, то мне досталась небольшая резная шкатулка для украшений. Крышку её украшал цветочный орнамент. Бон переводил счастливый лучащийся взгляд с отца на меня и обратно. Теперь мелкого задиру было не узнать, он даже приоделся и пригладил вихры. «Благодарю за всё, что сделали для нашей семьи. Мы это очень ценим», — скромно произнёс тенсон А я уговорила его пройти ещё один осмотр и проведать Нейта Энкеля. Тенсон слегка опирался на трость при ходьбе. Но это больше для уверенности. Осмотр магическим зрением и проверка простых рефлексов и чувствительности показали, что все структуры в порядке. Для меня это была не просто победа над тяжким недугом. Это был шанс доказать, что надежда у таких больных есть. Потом Бон попросил у отца разрешения остаться. Во дворе как раз гуляли дети, и мальчишка захотел поиграть вместе с ними в догонялки. «Слушай-ка». «Ты ведь тоже ребёнок», — я оглядела его с ног до головы и задумчиво почесала подбородок, когда он, запыхавшись, остановился возле меня. «Скажи, у тебя есть место, куда бы ты хотел сходить? Что любят местные дети? Что тебе было бы интересно?» Я посвятила сорванца в свои планы и обещала взять его с нами. Вместе всё равно веселей. малик пойдёт?» — спросил тот. «Он обещал научиться делать нормальный фонтанчик и показать мне». «Пойдёт, куда он денется. Лика тоже приглашу». Я как раз успела соскучиться по своему юному другу. Заодно и Марусю выгуляем. Тогда и есть у меня одна идейка. Бон поднял палец вверх и хитро сощурился. «Можно сходить в детский театр. Они устраивают представления каждый выходной. Только я не знаю, дадут ли мне денег на билет. Туда все богатенькие ходят, а мы с мальчишками всё время только облизывались». Он взглянул и с надеждой, и с намёком. Давно мечтал там побывать. А что, театр — это хорошая идея. Все дети любят сказки. Главное, чтобы там было не слишком людно и шумно. И чтобы сказка была не страшной. Значит, решено. На выходных идём в детский театр. Вечерело, когда я перепроверила инструменты в кабинете Нейта Энкелем. Практиканты их неправильно сложили. Вдруг раздался звук, открывающийся двери, и я резко повернулась. Истон. Выдохнула я и приложила руку к бешено заколотившемуся сердцу. Менталист застыл в дверях, улыбаясь одними глазами. Он выглядел усталым, но довольным. А на руках у него, обхватив за шею руками, восседал маленький тырин. Мальчик удивлённо глазел по сторонам. Когда он меня увидел, в глазах мелькнуло узнавание и радость. Но когда я приблизилась, мальчонка уткнулся и стынув шею, я обхватил его ещё крепче. «Ни на шаг от меня не отходит». прокомментировал менталист. «Здравствуй, Анис». Я суетилась вокруг них, усадила в кресло и дрожащими руками забрала от Ирина. Мальчик выглядел внешне здоровым, но дорога его вымотала. И, обмякнув у меня на коленях, он быстро уснул. Я гладила тёмные кудри, не в силах поверить, что всё закончилось. Истин задумчиво глядел на нас, подперев голову кулаком. «Ты обещал всё рассказать», напомнила я шёпотом. «Что произошло в Сторе?» Они нас не ждали, поэтому не успели уничтожить улики и сбежать. Наш новый знакомый указал на здание госпиталя. Я и подумать не мог, что в ряды магов затесалась такая мерзость. Он поморщился. Его зовут Брейн Лэббот, когда-то он закончил нашу академию магии. Но я не был с ним знаком. Он выпустился раньше, чем я туда поступил». И он работал в Сторе, время от времени наведываясь в столицу и окрестные деревни для поиска новых жертв. Сторскую гильдию лекарей возглавлял его главный подельник. А мелким пешком типа Родеуса он подтирал память, чтобы не оставлять следов. Родеус получил от него крупную сумму за молчание. И если бы ты не нарушила их планы, ещё пятеро детей из лечебницы попали бы им в руки». Я поёжилась, представив, что могло бы быть неустройся я в это место и не натрави на Нейтера Деуса проверку. Хотелось ещё раз увидеть лекаря, заглянуть в глаза и понять, как он мог решиться на такое преступление. Тем временем Истин продолжал. Брейн пытался действовать осторожно, чтобы не привлекать лишнего внимания, и впоследствии никто не решил начать поиски исчезнувших людей. В столице они бы не сумели такое провернуть, и здесь сильный надзор за магами. А вот Стор – маленький город. У них всё было схвачено и договорено. Он практиковал запрещенные ментальные техники, а лекари испытывали опасные препараты. Для этого им нужны были молодые, здоровые, взрослые и дети. Но от ирину навредить не успели. Теперь все ответят по закону. А вот я уже в который раз убеждаюсь, что надо больше прислушиваться к женщинам, особенно если они владеют ментальным даром. «Пострадавшие должны получить помощь», — напомнила я. «С ними уже работают лекари и ментальные маги. Ты и так слишком много пережила за последние дни». Шерриан протянул руку и сжал моё запястье. Тепло от прикосновения поднялось вверх и разлилось по всему телу, расслабляя. Мальчонка пошевелился и беспокойно вздохнул. «Спи, маленький», — я погладила тырина по голове, — «ты дома». «Знаешь, теперь я, кажется, понимаю, почему ты так возишься с этими детьми. А про свидание всё-таки не забывай». «Ночной фанвиль прекрасен», — добавил Истин искушающе. Мы отправились в театр изумрудных масок всей толпой. Здание было небольшим, но оно и к лучшему. Дети могли испугаться скопления народа. Но самое интересное, здесь актёрами были настоящие маги. Театр располагался в центре Фанвиля, рядом с большим зелёным парком. Истон посоветовал его, потому что там был ещё ребёнком и помнил, в какой восторг пришёл от яркого представления. Он же вызвался сопровождать нас и оплатил все расходы. Странные у нас отношения. Сначала предложение руки и сердца, а потом свидание. Но меня уже ничего не удивляло в этом мире. Как истинный менталист, Шерриан почувствовал вечную женскую тревогу про «нечего надеть», и с утра курьер магической доставки привёз мне платье с туфлями и украшения для волос. Шёлковое платье нежного кремового цвета с вышивкой и жемчугом на рукавах. Село точно по фигуре. лали ещё шутила по этому поводу. Размерчик идеален, сидит как влитое. На глаз что ли определил? Что даже не щупал? А Нейра Мирилес объяснила, что ткань зачарована портнихой. Здесь были даже магические ателье, их услуги стоили очень недёшево. Из взрослых с собой мы взяли Лилит, Марни, а ещё Нейра Мирилес изъявила желание выйти в люди. Мы встретили несколько её знакомых, которые пришли сюда с внуками. Пожилые Нейры с удивлением разглядывали наш детский сад. А Мирилес рассказывала о том, что решила стать благодетельницей для нескольких детских приютов. «Неужели ты взяла шефство над лечебницей для сирых и убогих?» — спрашивала её приятельница, обмахиваясь веером. «Это сейчас модно?» «Не поверишь, это было модно всегда», — бабуля включила весь свой актёрский талант, стараясь привлечь подружек на свою сторону. «Можете тоже попробовать, а ещё?» Я не прислушивалась к их болтовне, но всё время чувствовала на себе чужие взгляды. Меня рассматривали как экспонат на выставке. К тому же Нейра Мирилес обещала найти для меня новых пациентов из высшего света. Малыш тырин не отходил от истана То держа его за руку, то цепляясь за штанину, он воспринимал его как своего защитника и спасителя. Маруся не слезала с меня и всё время пыталась выдернуть из прически заколки. Их блеск привлекал любознательную малышку. Со стороны мы походили на многодетных родителей. Я была уверена, что скоро слухи о нас расползутся среди аристократов. Пока мы дожидались начала представления, дети решили атаковать буфет. Как и обещала, я взяла с собой Лика и Бона. Сейчас они поглощали сладкие лимонад закусывали пирожными так, что за ушами трещало. Дети ни разу в жизни не пробовали ничего подобного, и мне приходилось следить, чтобы никто не объелся. Я, конечно, предполагала, что будет сложно. И как только справляются воспитатели в детском саду. Я опасалась, что младшие испугаются и готовилась ко всему. но они больше разглядывали новое место, сбившись в стайку. Почти никто не плакал и не шалил. Зато взрослые мальчишки отличились. Лик едва не залил водой холл театра, показывая Бону новый магический приём. А тут его специально подначивал и неумехой. Эх, чего ещё ждать от мальчишки, которого большую часть времени воспитывала улица. тебе ещё не выгнали из-за такой из школы», — резво и ткнула Лика в грудь. Но ничего, я сейчас тоже фонтан покажу, как раз лимонада напился. Прекратите хулиганить. Я взяла Бона за локоть и развернула к себе лицом. Ну что за поведение? Я думала, вы будете мне помогать. Он просто дурак, влезлик. Прогони его, Анис. Ты тоже хорош. Зачем демонстрировать магию в театре? Тем более ты пока недостаточно ей владеешь. Мальчишки извинились и клятвенно пообещали вести себя как цивилизованные люди. а у меня уже трещала голова. Истин приблизился сзади и положил руку мне на талию. «Ты довольна?» — спросил с усмешкой. «Дети выглядят счастливыми». «Наша компания привлекает много внимания. А те женщины так на тебя смотрят», — произнесла шепотом. Пользуясь тем, что я стояла к Шерри, а оно слишком близко, Маруся, сидящая у меня на руках, потянулась и вытащила у него из кармана платок. «Мне кажется, она повзрослела и чем-то на тебя похожа», — заметил Истон, а потом бросил беглый взгляд на компанию старушек. «Кстати, Нейра Кларенс дружила когда-то с моей бабушкой. Скоро доложит родителям. Матушка недавно опять сокрушалась, что я сделал выбор, не посоветовавшись с ними». «А почему ты не просишь меня помочь твоему отцу с источником?» — задала я вопрос, который давно волновал. «Потому что у меня есть план». сообщил он загадочно. Наконец, объявили о начале представления. И зрители рекой потекли в зал. Стены его украшали сценки из детских сказок, изображения двигались, словно были живыми. Дети застыли, разглядывая творящих заклинания магов, вспыхивающие на небесах молнии, оживших зверей, и замки и маленьких принцесс. На мгновение показалось, что я слышу восторженные голоса своих подопечных. Я еще не видела их такими довольными и счастливыми. Мы заняли первый ряд маленького зала, и представление началось. Никто больше не баловался. С первой минуты все увлеклись творящимся на сцене. Правда, Марусе было интереснее грызть деревянные бусы, которые я надела, чтобы отвлечь ее от заколок в волосах. Но минут через пять и она уставилась на актеров, одетых в цветные наряды. В сказке говорилось о мальчике, который отправился искать пропавшую сестру. В пути он встретил добрую волшебницу, разбойников, но благодаря уму и доброте прошёл все испытания и вернулся с сестрёнкой домой. По правде говоря, я не слишком внимательно следила за действом мысли были далеко. Я разрабатывала план нашего с Энкелем выступления на конференции, вспоминала, что ещё нужно добавить и о чём не забыть, До неё ещё было время, но я начала волноваться уже сейчас. В конце маги наколдовали настоящий снег. Белые пушистые мушки кружились в воздухе, а дети, смеясь, ловили их руками. Странно, что они совсем не обжигали холодом. Сидевший рядом Истон смахнул снежинку с моей щеки. «Время идёт, но ничего не меняется», — сообщил он. «Это представление разыгрывали ещё тогда, когда я был мальчишкой». Я посмотрела на него с улыбкой. Пока шёл спектакль, Терин успел перебраться к менталисту на колени и теперь сидел довольный. Что ни говорим а дети украшают не только женщин. «Ну что, молодёжь?» — обратилась к нам сияющая нейра Мирелис. «Мы по домам, а вам можно и прогуляться. Мы с Лалей уложим, мари спать. Можешь не волноваться, Анис». Бабуля многозначительно подмигнула. Предстоящее свидание волновало меня не меньше конференции, ведь сегодня я решила раскрыть Истину свою тайну. Бархатный вечер окутал столицу. Мы, проводив маленьких подопечных обратно в госпиталь, а Нейру мирили с Марусей домой и неспешно прогуливались по парку. Уголёк предложил для начала прощупать почву и выяснить, как Шейриан относится к попаданцам. Я волновалась, как перед самым трудным экзаменом. «А у тебя был фамильяр?» — спросила, наконец, чтобы с чего-то начать. Мне это на самом деле было интересно, я даже предполагала, что у такого сильного мага должен быть фамильяр высшего порядка. А уголёк, похоже, полностью доверил меня в руки внука бывшей хозяйки. В этот раз он не предлагал взять его на свидание в женской сумочке. Кот просто пошёл гулять и творить свои тёмные делишки. По правде говоря, я думал, что мне достанется бабушкин фамильяр. Истин хитро посмотрел на меня, сам при этом напомнив огромного кота. Но паршивец сбежал. Я не жалуюсь, ты с ним очень даже хорошо спелась. Нервно потеребив сумочку, я произнесла. Недавно в одной книге вычитала кое-что интересное. Там говорилось о людях, которые могут путешествовать между мирами. Их ещё называют подселенцами или попаданцами. «Ты о них что-нибудь слышал?» Шерриан бросил на меня удивлённый взгляд. «Где ты начиталась этих сказок?» «Выходит, он не верит в попаданцев?» «Почему ты думаешь, что это сказки?» «Я верю только в то, что видел своими глазами». «Он взял меня за руку». «Дали из тебя эти детские глупости?» И когда я обдумывала очередную фразу, из боковой аллеи вынырнула ещё одна парочка. Мы чуть не столкнулись с ними. Судя по тому, как изменилось лицо незнакомки, Истона она знала. Это была молодая девушка невысокого роста, полненькая, но очень миловидная. С приятными чертами лица, большими глазами и пухлыми губами. Кудрявые светлые волосы спускались по плечам. Щеки ее покрылись густым румянцем. Он был заметен даже в полутьме парка. Она крепче вцепилась в локоть своего кавалера, такого же молодого парня. Тот выглядел типичным ботаником, которого оторвали от изучения книг в библиотеке. Я подумала было, что она в нём нашла. Но тут же одёрнула себя, иногда чувством плевать на внешнюю оболочку. «Ой, здравствуй, Истон!» — пискнула она и, опомнившись, спрятала руки за спину. «Глория!» Истон удивился и внимательно осмотрел их со спутником. «Это не то, что ты думаешь!» Она попыталась оправдаться, но Шерриан прервал. «Можешь не беспокоиться. Я знаю, что ты тоже не в восторге от затеи наших родителей. Поэтому претензий не имею». Девушка, которую звали Глория, ощутимо расслабилась. И тут я вспомнила. Матушка Истона говорила о ней «это и есть». Анис, это Глория, дочь маминой подруги. Представил он свою несостоявшуюся невесту. «А ты тоже тут гуляешь, да?» Глория украдкой посмотрела на меня. «Да, с невестой прогуливаюсь». Глаза девушки округлились, на лице засияла улыбка до ушей. «О, как я рада за тебя, Истон! Надеюсь, хотя бы на свадьбу позовёшь?» «Непременно». Кивнул он и крепче сжал мою руку. «Хорошего вечера». Они перекинулись ещё парой вежливых фраз, и мы разошлись. Я представляла девушку, которую сватали Истону, роковую красоткой и светской львицей. Даже думала, а не попытается ли она мстить, что я увела перспективного жениха. Но Глория порвала все шаблоны. «Неожиданная встреча», — прокомментировал Шерриан, когда парочка скрылась за деревьями. «Оказывается, твоя несостоявшаяся невеста тоже нашла себе другую пару. Глория для меня просто ребёнок». Он поморщился, не желая продолжать эту тему. Я никогда не воспринимал её как женщину. Я хотела заметить, что мы с ней вообще-то ровесницы, но промолчала. В этом теле я выгляжу лет на двадцать, хотя на самом деле мне на десять лет больше. И я — ровесница Истона, а не Глории. Парк одной из сторон примыкал к берегу реки. Мы спустились по дорожке, а потом Шерриан повёл меня в уютное кафе над водой. На открытой веранде было прохладно и свежо. Играл скрипач. Из посетителей было всего две парочки. Тихое, спокойное место. К нам подошёл официант и, выслушав заказ, удалился. «Так ты не веришь в сказки?» Я решила продолжить прерванный разговор, хоть внутри всё сжималось от волнения. Даже романтика этого места не позволяла расслабиться до конца. Он положил локти на стол и подался ближе ко мне. Янтарные глаза вспыхнули лукаво. «Ну, в одно я готов поверить». — произнёс загадочно, а потом запустил руку в карман и достал маленькую коробочку из бронзы и голубого стекла. Я смотрела на эту изящную красоту, хлопая ресницами, не в силах вымолвить ни слова. Сердце, и без того стучащее слишком часто, заколотилось быстрее. Не дав мне опомниться, Истин продолжил вкратчиво. — Сказку для взрослых мальчиков. По-моему, дарить тебе кольца стало доброй традицией. И верно. Обе семейные реликвии шерианов я носила на себе. Одно на пальце, а второй на цепочке под одеждой, боясь потерять. Истон открыл коробочку. Крупный синий топаз блеснул в приглушённом свете светильника. Шинку украшал ряд маленьких, но таких же ярко сияющих камней. Пока я судорожно соображала, что ответить, он ловко взял меня за руку и одел на безымянный палец кольцо. «Это помолвочное». «Надеюсь, ты не передумала?» В голосе проскользнула настороженность «Не передумала». Я решительно кивнула. «Но меня по-прежнему удивляет, что ты захотел взять меня в жёны, почти ничего обо мне не зная». «А что, если я попаданка из другого мира? Что ты тогда будешь делать?» Я произнесла эти слова, и сердце ушло в пятки. Во все глаза, всматриваясь в лицо Истона, я ждала его реакции. Что я буду делать, если ему факт моего попаданства придётся не по душе? Если он подумает, что настоящая Анис умерла из-за меня, что я её убила. И как я буду без него? Он ведь такой хороший и надёжный. Вместе со мной готов усыновить брошенных детей. Он зацепил меня, не избалованную мужским вниманием, с самой первой встречи, хоть я боялась сама себе в этом признаться. Истон застыл с серьёзно каменным выражением, а потом... Откинулся назад и громко расхохотался. Неловко двинув рукой, зацепил официанта с полным подносом, который нёс наш заказ. Бокалы с рубиновой жидкостью полетели прямо ему на голову, обдавая волосы, лицо, рубашку. Тарелка с салатом шлёпнулась ему на колени, и всё это представление сопровождалось звоном битого стекла. Призналась на свою голову, точнее, на голову Шерриана. Он не воспринял мои слова всерьёз, подумал, что я шучу. А я ведь говорила со всей серьёзностью, даже не улыбалась. Это неприятно царапнуло. Я тот, видите ли, свою самую страшную тайну собиралась раскрыть. Долго решалась, а ему смешно стало. Мне бы красноречие и уверенность дипломата. Тем временем у бедного официанта чуть не случился разрыв сердца. Он побледнел и судорожно глотнул воздух. «Простите, простите, я сейчас всё исправлю». Надо отдать Истону должное. Он с невозмутимым выражением лица стёр с щеки алую жидкость, облизнул палец и поднял с колена лист салата. «Наверное, это было вкусно», — прокомментировала посмотрел на меня. «Мне жаль», — шепнула я. «Хотя моей вины в этом, в общем-то, не было». «Выпейте успокоительного», — посоветовал официанту, который дрожащими руками совал ему платок. «Всего капля бытовой магии, и я буду в форме». Хорошо, что не прогуливал по ней занятия, хотя всегда считал их невыносимо скучными. Сотворив заклинание, он заставил остатки салатов замыть в воздух, а рубиновые потёки собраться каплями. На одежде не осталось грязных следов. Надо бы и мне как-нибудь освоить бытовую магию. Официант подставил миску, и остатки ужина перекочевали в неё. Бедолага всё продолжал извиняться, пока его спина не скрылась из виду. На нас смотрели сидящие на веранде парочки, но комментировать случившееся никто не смел. Вот же, как запросто испарилась спокойная и доверительная атмосфера этого вечера. Как и настроение. Кольцо чудесное. Я подняла руку к свету, чтобы крупный топаз заиграл волшебными всполохами. Истон перехватил мои пальцы и коснулся губами запястья. «Рад, что тебе понравилось. Долго выбирал». «Ты говорил, что у тебя есть какой-то план насчёт отца и его источника?» — напомнила я, на что он хмыкнул. «Родителям не помешает умерить аристократическую гордыню. Ведь ты заслуживаешь самого доброго отношения, Анис. Нам не стоит навязывать им твою помощь. Я уверен, скоро они сами о ней попросят».